Пока Скевина не было, путешественника посетили разные мысли. Самые внятные из них были таковые: это никому не расскажешь, это происходит на его. Меня здесь почему-то уважают и берегут, но не все. Некоторые сожрать могут. Это плохо. Надо быть хитрее. С кем хитрее? Нет, не надо быть хитрее, надо быть внимательнее. Но лучше бы меня разбудили. Я деньги верну, расписку дам, покренусь образованием. Вскоре вернулся Шарскун с крупными кусками мяса, обернутыми в широкие листья папоротника. Он ловко нанизал куски на палку, на спех обжарил их над огнем и протянул один попутчику. Сергей осторожно обнюхал поданное блюдо. Запах ему понравился. Молодой человек откусил один кусок, тщательно прожевал его, откусил другой. И так пока не съел всё. "Течка какая?" спросил он у Скевина, доедающего свою порцию. "Троль", с набитым ртом ответил тот. "У меня сейчас вырвет", признался Сергей. "Почему? Это как корова?" не понял Шерскун. "Лучше коровы, гораздо полезнее. Смотри." Скейвен задрал рукав на своей левой лапе, вытащил из за пояса нож и сделал на коже глубокий надрез. Не успела появиться кровь, как разрез невероятным образом прямо на глазах в очередной раз изумленного Сергея затянулся, так что и следа не осталось. Шарскун сюда шел, чтобы еще и тролля покушать. Очень полезно, лакомство, объяснил Скейвен и встал. Надо идти. Да сидеть не стоит. Надеюсь, меня ввервит по дороге. Поддержал его замысел второй. Шарскум встал над костром и проделал в воздухе какой-то паз правой лапой. Огонь не медленно потух, а прогретшаяся почва мгновенно затянулась молодой травкой. Круто, восхитился Сергей. Ты тоже умеешь, только не знаешь, сказал Крис. Это как? Заинтересовался второй. Чертишь в воздухе своё имя пальцем, выбираешь возможность и делаешь изменения. Имя светское или игровое? У тебя одно имя Magnificus. Если ты назовёшь себя другим, то будет больно, терпеливо объяснил Скевен. Сергей тщательно обтёр пальца плащ и вывел в пустом пространстве перед собой слово Magnificus. И опять произошло необычное. Молодого человека окружили, как мухи, тысячи, десятки тысяч мелких светящихся голубоватым светом кружков. Они кружились вокруг него, создавая собой подобие сферы. Чего дальше? В полголоса уточнил у спутника. Ты их видишь? Еще как. Их десять или двадцать? У древних возможностей много. Ты их тысячи? они мелкие, как монетки, светится ещё. О, великий Магнификус! Совершенно неожиданным образом повёл себя Шарскун, падая ниц перед Сергеем. Твоя слава, твоя мощь упирается в небеса. Слушай, оборвал его напыщенный монолог напуганный парень. Ты не прыгай, я посоветую, что делать. Выбери нужное намерение, не поднимаясь с земли предложил Шарскун. Эх, задумался на секунду второй и решился. Э палку хочу, чтобы из неё, если что, молния била. Так, на всякий случай. Сильная молния. Но меня не шарахало от роля завалить могла. Прямо у него перед глазами появился кружочек с изображением какой-то палки. Сергей ткнул в кружочек пальцем и громко произнёс: "Да".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 Я тебя умоляю, заканчивай эту арабскую симфонию. Объясни, что дальше? Попросил Сергей.